На крыльце было холодно, пока за рикуть тихо барабанил мелкий дождь. Он шелестел в кустах, заливал бетонную подъездную дорожку, стекал из водосточного желоба. Если не считать шума дождя, в городе стояла тишина. В эти глухие ночные часы все живое пряталось под крышами своих домов. Впрочем, под некоторыми крышами пряталось и нежить. Холод, дождь и тишина. Это был целительный коктейль для всех нас. Он помогал успокоиться и собраться с мыслями. Одна из опасностей, которая возникает во время долгого пребывания в заражённом призраком доме, это то, что вы постепенно втягиваетесь в ту игру, которую навязывает вам гость. А поскольку правила игры, которые устанавливает призрак, постоянно меняются, вы постепенно начинаете отходить от принципов, которые сохраняют вам жизнь. В доме Гэппи мы попали именно в такую ситуацию и довольно легко позволили призраку надломить нас, став каждый по отдельности жертвой индивидуальной психической атаки. Нервы у Холлит Джорджа и меня были взвинчены до предела, и мы молча стояли на крыльце, жуя шоколад и глядя в темноту. Локвуд и Кипс от игр призрака не пострадали. С Кипсом всё понятно. Он не пострадал либо потому, что всё время сидел внутри железного кольца, либо потому, что стал окончательно не способен улавливать манифестации призрака. Почему призрак не устроил атаку на Локвуда? Сказать сложнее. Возможно, Локвуд из всех нас оказался самым сильным и устойчивым в психологическом смысле, и призрак просто не рискнул напасть на него. Не знаю. Трудно сказать. Кстати, Лок вот и сейчас продолжал держаться свободнее и не принуждённее всех нас, остальных. Как самочувствие, Люси? спросил он. Как тебе сегодняшнее ночка? Я обещал, что будет весело, верно? Никто теперь не скажет, что Лок вот и компании не держит своего слова. Я глотнула из своего термоса. Свежий ночной воздух делал своё дело. С каждой секундой моя голова прояснялась. Мора как ступал. Это был лучший вечер в моей жизни, сказала я. Части расчленённого тела и смертельной ужас. Жгучий перец чили отдыхает. Ты нам очень помогла, улыбнулся Локвуд. Мы тёрчим и Холли видели всего лишь пару картинок, не более того. Альвиную долю информации собрали исключительно благодаря тебе. А я улыбнулась ему в ответ. Не могла сдержать себя, чтобы не улыбнуться. Что не говори, а комплименты от Локвуда приятно слышать всегда. Информации много, но все равно недостаточно, сказала я. Я слышала Гэбби почти в каждой комнате дома. Слышала, как он ходит, ест, насвистывает, даже рубит что-то на кухне. Холли, Торч и я, все мы трое видели отрывочные картинки из прошлого, и снова это происходило в разных комнатах. при этом мы ни разу не видели сам призрак Гэппи, а значит, ни на шаг не приблизились к его источнику. А я думаю, что приблизились, покачал головой Локвуд. Стол, кости, та кастрюля на плите. Всё это элементы, составные части явления. Призрак Гэппи не часть дома, он и есть этот дом. Он не замкнут в каком-то небольшом пространстве, он повсюду. Вот Джордж говорил нам, что Гэтти крайне редко покидал свой дом, выходил только в случае крайней необходимости. Ничего удивительного, что он слился в единое целое с этим домом. Пускай Гэтти давным-давно мёртв, но эта связь сохраняется. Я думаю, он до сих пор здесь. А это точно не может быть призрак жертвы, сказал Кипс. Благодаря Джорджу мы знаем, что останки бедняги находили почти в каждой комнате. Уступня в гостиной, ногти в кладовке. В кладовке глазные яблоки. Поправил его Джордж. В банке. Да, спасибо, проворчал Кипс. Только, пожалуйста, не нужно больше деталей. Обойдёмся без них. Я просто хочу спросить: разве это не может быть призрак мистера Данна? Тем более, вы утверждаете, что слышали его крик перед тем, как ворваться ко мне на лестничную площадку. Крик мы слышали, согласилась я. только я по-прежнему продолжаю думать, что это Гэппи. Все звуки, которые я улавливаю, так или иначе связаны с ужасными действиями самого Гэппи. Я полагаю, что он прокручивает их для собственного удовольствия, а заодно развлекает и меня, и нас. Мозги нам пудрит. В таком случае источник это весь дом, слабым голосом спросила Холли. Она всё ещё не до конца отошла от того видения в столовой. Но разве такое возможно? А если возможно, то не лучше ли тогда просто спалить к чёртовой матери весь этот весёленький домик? Дотла и присыпать потом солью. Она нервно хихикнула и добавила: Шучу, конечно. Да нет, почему же? Поправил свои очки Джордж. Нам всё доводилось дома сжигать. Преднамеренный поджог вряд ли обрадует фитти Салибарнса, заметил Кипс. Кроме того, где-то должен быть локализованный источник так сказать, сердце этого феномена. Проблема в том, что никому до сих пор не удалось на опасней его след. Ладно, теперь слушайте. Как официальный наблюдатель от агентства Фиттис, я в нашу предложение покинуть дом и взять себе день на размышление. В нашей компании существует правило, что если ситуация становится угрожающей, и оперативники не могут найти ключ к её решению, они должны отступить. Спасти свою жизнь не для того, чтобы продолжить борьбу на следующий день. Отступить предлагаешь, значит? Коротко подытожил Локвуд и заявил, дрыфусский похлопывая Кипса по плечу: "Нет. В нашем агентстве Локвуд и компания существует другое правило никогда не сдаваться. В таком случае призрак измотает вас, а потом прикончит одного за другим". Пожал плечами Кипс. "Пока вы не выманите призрак из укрытия, И не заставите его указать вам источник, а вероятность этого крайне мала, я считаю. Вам ничего не удастся сделать. Лок вотщёлкнул пальцами, да так громко и неожиданно, что все мы подскочили на месте. Точно. Ты гений, Кипс, воскликнул он. Мы должны выманить его, и мы его выманим. Люси, Гэппи донимал тебя своими трюками сильнее, чем всех остальных. Мне кажется, что большая часть феномена Так или иначе связана с кухней. Ты согласна с этим? Целиком и полностью, ответила я. Тогда будем считать, что о кухне Гаппи и будет беспокоиться больше всего. Остаётся лишь вывести его из себя, а для этого, для этого... Лок вот весело блеснул глазами и воскликнул: "А для этого нам нужно будет слегка поработать своими ломиками". Короткий, лёгкий ломик Фомка? был излюбленным оружьем грабителей и домушников в те времена, когда они ещё рисковали выходить по ночам на улицу. Теперь он стал штатным инструментом каждого оперативника. В основном ломки используют для того, чтобы простукивать стены или поднимать половицы в поисках спрятанных под ними костей. Однако с помощью фомки ещё много чего можно сделать. Это инструмент универсальный. За прошедшие годы Я взламывала ломиком заржавевшие замки, выкапывала гробы из песчаного карьера, и поскольку фомка сделана из железа, даже при гвоздело как-то томатя не века к двери. Правда, разнести в лоскуты кухню с помощью ломика мне ещё не доводилось. Но ведь всё в жизни когда-нибудь случается в первый раз, верно? Когда мы все возвратились с крыльца в холл, во всём доме было тихо. Пошёл и даже тише, чем когда мы впервые вошли сюда вчерашним вечером. Во всяком случае, сейчас здесь не чувствовалось напряжения, которое создает присутствие пара психологической энергии. Честно говоря, отсутствие этого напряжения настораживало, воспринималось как дурной знак, заставляло думать о том, что нечто злобное и мрачное забилось сейчас в свою кануру и наблюдает за нами. Неся на плечах свои ломики, исключением был Кипс, у которого был ржавый молоток. который он нашёл в гараже, прошли мимо тёмных полос на обоях. Толкнули дверь кухни с жирными отпечатками пальцев на стекле. Локвуд закрыл за нами дверь кухни. Для пятерых кухня была явно тесновата. Свободно двигаться мешали деревянные шкафы, деревянный разделочный стол с глубокими царапинами от ножа и старая, покрытая страшноватыми пятнами раковина с уродливыми медными кранами. Луна переместилась на небе, И светило теперь со стороны входной двери дома, отчего на кухне стало ещё темнее, чем раньше. На разделочном столе до сих пор стоял серебряный колокольчик. Джордж взял его и осторожно переставил на подоконник, от греха подальше. Мы дважды проверили выложенное на полу кухни кольцо из железных цепей, заменили догоревшие за это время свечи новыми и зажгли их. Холли включила на малую мощность свой фонарь, После чего мы все сгрудились возле разделочного стола. Локвуд вставил кончик своего ломика в щель между крышкой разделочного стола и установленным под ним шкафчиком. "Начнём мы с кипсом", сказал он. "А вы, все остальные, следите за тем, что происходит вокруг и прикрывайте нас". Он налёг на свободный конец ломика и нажал. Ещё на крыльце Локвуд сказал: Что учитывая всё, что здесь происходит, наши действия нельзя квалифицировать как преступление. И тем не менее, когда затрещала старая древесина, все нервы у меня встали дыбом. Судя по тому, как легко отделилась крышка разделочного стола, дерево успело прогнить от времени. Однако звук при этом получился очень громким, просто оглушительным, и эхом разнёсся по всему дому. Наверное, так показалось всем нам. Потому что мы замерли и какое-то время никто не шевелился. Даже Локвуд застыл со своей фомкой в руке. Ничего. Тишина. Подождав немного, Локвуд принялся добивать столешницу. Во все стороны брызнули щепки. Потом он отошел в сторону и уступил свое место Кипсу. Раздались тяжелые удары молотка. Затрещали хрупкие дверцы кухонного шкафчика. Затрещали дверцы и полки. На пол с сухим шорохом посыпались обломки, и вскоре слева от металлической раковины образовалось большое свободное пространство. Простоявшая тридцать лет не тронутая кухня на глазах меняла свой вид. Кипс остановился, хлебнул воды. Мы все прислушались. В доме по-прежнему было тихо, и Кипс снова приступил к делу. Пока он махал молотком, я отошла подальше. заглянула в свой рюкзак и повернула рычешок на призрак-банке о какое напряжение прошептал мне голос даже я нервничаю хотя я призрак к пятеро идиотов пытаются разбудить монстра а что вы собираетесь делать когда он явится слушай череп прошептала я это твой последний шанс весь вечер ты был бесполезной ношей оставь свою гордыню и помоги иначе клянусь В следующий раз я оставлю тебя скучать под кроватью. В ответ послышался слабый сухой смешок, потом слова. В следующий раз, говоришь, начнём с того, что в следующий раз тебя не должно быть в компании Локвуда и его придурков. Запомнила? Мы должны всегда быть только с тобой вдвоём, ты и я, как прежде. Поняла? У нас с тобой возможно только такое будущее. Это ясно как день. Да? Но у нас с тобой возможно и другое будущее, огрызнулась я. Видишь этот ломик? Я разнесу тебя на мелкие кусочки вместе с твоей банкой и закопаю где-нибудь в саду, если не станешь помогать мне. Я не шучу. Хихиканье из банки прекратилось. Круто, круто сказано. Тон черепа стал задумчивым. Знаешь, Люси, настанет день, когда ты окажешься в моей власти, и уж тогда увидим, кто по чью дудку станет танцевать. А сейчас право, не знаю, что тебе такого сказать, чего бы ты сама ещё не знала. Призрак заполнил собой весь дом. Его субстанция и жуткая злоба пропитали здесь буквально всё. Прошли годы, но сила монстра за это время только окрепла. Эту силу я почувствовал, как только мы вошли сюда. Невероятная сила. Правда, сейчас монстр спит, это медлительный и ленивый монстр. Возможно, вы улавливали обрывки его снов. Но теперь, начала я, глядя на то, как Кипс превращает в труху остатки кухонного шкафчика. А теперь могу вас поздравить. Вы разбудили монстра, и ему очень не нравится то, что здесь происходит. Кипс выпрямился, вытерл с лба пот рукавом своей фирменной куртки. Локвуд голыми руками отодрал несколько остававшихся торчащих епок, отодвинул Кипса в сторону, примериваясь своим ломиком. Я подняла вверх свою руку. Где-то в глубине дома послышалось знакомое клацанье. Клац-клац-клац. И в эту секунду я поняла наконец, что это за звук. Это щёлканье зубов друг о друга. Кладс-клац-клац. Очевидно, щёлкать зубами было привычкой Гэппа. Я представила, как он медленно бродит по дому, листает поваренные книги, наблюдает за проходящими мимо его окна соседями и щёлкает. Щёлкает, щёлкает зубами. Кладс-клац-клац. Кладс-клац-клац. Наблюдает и щёлкает. Щёлкает и наблюдает, выбирая жертву. Мы больше не одни, сказала я. На мгновение все застыли. Ко мне обернулись четыре лица, бледные, освещённые мерцающим светом зажжённых свечей. Ноги Кипса и Локуда утонули в груды щепок усыпших полуразгромленной кухни. Они оба были густо покрыты пылью, блестели от пота и выглядели, честно говоря, не лучше пары гостевых людей. Жутковато выглядели. А Холли больше всего была похожа сейчас на блуждающую невесту. такая же бледная и встревоженная. Дворч, но он с его всколокоченными волосами и круглыми очками, на стёклах которых играли отблески зажжённых свечей, напоминал пожелую призрак, пожелавший явиться в наш мир в образе совы. Мы молча переглядывались и прислушивались. Я указала пальцем на потолок. Подвешенная к нему лампа медленно раскачивалась. В такт тяжёлым шагам у нас над головами Прилестно, сказал Локвот. Если он проснулся и начал шевелиться, значит мы на правильном пути. И ему действительно не понравилось вот это. И он, взмахнув над головой ломиком, разнес боковую стенку следующего кухонного шкафчика. Кладц, кладц, кладц. Что-то тяжелое медленно брело по площадке второго этажа к лестнице. Давай, Глэпи, шевелись. Ты же можешь быстрее тащить свой ширный зад. Я знаю. Локвуд рывком выворотил торчащий из пола кусок древесины. Кухонные шкафчики были полностью разрушены, обнажилась часть голой кирпичной стены и запачканный пыльный пол. Локвуд вставил свой ломик между металлическими ножками раковины и сломал одну из них пополам, а затем принялся раскидывать ногами деревянные обломки на полу. Даже Кипс попятился назад, испуганный яростным порывом Локвуда. Ко мне приблизился Джордж. Как ты думаешь, что собирается делать Локвуд, когда до нас доберётся это? спросил он. Понятия не имею, честно ответила я. Тяжёлые шаги на лестнице. Скрип половиц под тяжестью огромного тела. Люси, прошептал Джордж. Можно тебе кое-что сказать по секрету. Конечно. Нет, если не хочешь, я не буду. Только скажи, Девить теперь свободный агент и всё такое прочее. Перестань. Говори. Хорошо. Он кивнул, коротко вздохнул и продолжил. Знаешь, мне очень не хочется видеть его. Гаппи. Точно. А знаешь, я за свою жизнь повидал немало явлений, сказал Джордж. В том числе не очень, скажем так, симпатичных. Помнишь ту червивую девушку которую мы с тобой встретили в вычистных сооружениях в Хекни. Я потом несколько месяцев в Бермешелье с нимок. Но этот, этот, понимаю, кивнул я. Знаешь, мне тоже не хочется его видеть. Все это время я смотрела на стеклянные панели кухонной двери. Они были полупрозрачными, насквозь них проникал свет зашатанного на крыльце фонаря и мерцание огарков на ступеньках. Их огоньки бешено замигали. А потом их скрыла тьма, влившись в холл со стороны лестницы. Холль летихонько взвизгнул. Явление появилось Локвуд, сказал Джордж. Что будем делать? То же, что всегда, криво усмехнулся Локвуд. Подпустим его ближе, а затем уничтожим. Сохраняйте спокойствие. Он пытается напугать нас. Игаппи неплохо справлялся с этой задачей, должно я заметить. Я не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. А тень приближалась, росла. Слышно было, как она щёлкала зубами, облизывала губы, шаркала по полу своими огромными ногами, обутыми в мягкие домашние тапочки. А я взяла себя в руки, снова отодвинулась дальше от кипса и шёпотом спросила: "Череп, у тебя есть прекрасная и последняя возможность проявить себя во всей красе". Обещаю никогда больше не заикаться про ломик, если ты подскажешь, где нам искать источник. Так-так. Сначала угрозы, потом заискивания, сладкие слова. У тебя что, совсем нет чувства собственного достоинства? Давай об этом не сейчас. Ты чувствуешь, где источник? А судя по тому, как он всё дёрнётся, надо полагать, что вы уже подобрались к нему. Источник где-то здесь, рядом. крикнула я и подбежала по щепкам к оголившейся стене кухни. Что там за этими разбитыми шкафчиками? Нужно внимательнее посмотреть. Я присела на корточке рядом с развороченной раковиной и принялась выгребать из-под неё мусор. Кипс и Локвуд сразу же присоединились ко мне, а вот Холли и Джордж продолжали стоять как статуи, не отрывая глаз от двери. Маленькое пространство под раковиной мы очистили в считанные секунды. Половицы здесь прогнили до черноты и местами не доходили до края стены. В отверстиях виднелись ржавые кишки водопроводных труб. Я направила луч своего фонарика в тёмную щель между половицами и стеной. Внезапно мне вспомнилась Эмма Марчмонт и её спрятанное сокровище, мумифицированная голова. У Гаппи было что-то похожее, и эту вещь он прятал где-то здесь. Есть что-нибудь, Люси? Спокойным тоном спросил Льюквуд: "Пока нет, но мы близко к цели. Сколько у нас ещё времени?" "Секунд 30, я думаю". Я бросила взгляд через плечо. Тень за стеклянной дверью кухни начинала приобретать чёткие контуры. Уже можно было различить круглый шар головы, громадный, раскинувшийся от стены до стены живот. Слышился шорох одежды, трущейся о об обои, и щёлк янезубов во рту. Я слышала даже, как потрескивают сухожилия и кости в коленях, несущих на себе огромный вес тела. Гатти был уже возле самой двери. Я выругалась сквозь зубы и добавила: "Единственное место, которое, мне кажется, подходящим для источника это дыра между половицами и стеной. Там в углу, за трубами. Кто-нибудь видит?" Я не успела ещё договорить, а Лок вот уже лежал на шеваторе рядом со мной, уставившись в отверстие в полу. вспыхнул его фонарик Вижу, Дору. Там что-то блестит. Довольно далеко, трудно будет дотянуться. Холли завизжала, глядя на дверь, к стеклу которой с наружи прижалась огромная белая рука. Дюшорч, просыпайся, крикнул Локвид, вскакивая на ноги. Иди взгляни. Тут нужны сильные руки, как у тебя. Он швырнул Чёрчу фонарик, а сам уже срывал другой рукой рапиру у себя с пояса. Дверь начала открываться. На её краю показались жирные, огромные пальцы с обломанными грязными ногтями. Джордж пришёл в себя, бросился на пол рядом со мной и заглянул в пустую полость под полом. Есть, вижу что-то вроде банки, но труба мешает подлезть ближе. Лок вототкинул назад поло своего пальто, проверяя припасы на своём поясе. Сломай трубу, если будет нужно, приказал он. направляясь к двери. Всем остальным укрыться внутри ципи. Локвуд, спросила я, поднимаясь на ноги. Что ты собираешься, собираюсь выиграть для Джорджа немного времени. Ступай в кольцо Люси. Дверь уже открывалась. Чёрная тень ползала в неё, словно чудовищный распухший язык. Локвуд швырнул в дверную щель соленую бомбу, и с наружи раздался дикий крик. Затем сам Локвуд проскользнул за дверь. и плотно прикрыл ее за собой. Холли, Кипс и я застыли, глядя ему в след. Дин, дин, дин! Мы втроем дружно вскрикнули и дружно обернулись. Это был серебряный колокольчик. Он бешено звонил, раскачиваясь на своих цинковых проволочках, обычных и оплетенных паутиной. Он зазвонил только сейчас? воскликнула я. Совершенно бесполезная штуковина, Джордж. Андерс продолжал копаться в дыре и ответил, не поворачивая головы: Все претензии не ко мне, к Кротваловскому институту. Это они продают такое барахло. Давай же, Джордж. Люси, у тебя есть разводной ключ? Откуда? Я вообще не знаю, что это такое. Это чёртова труба. Без ключа её не свернуть, а без этого банку не вытащить. Я взглянула на дверь. За ней метались тени, доносились удары. вновь и вновь повторял Сашуткий Вополь. Никто из нас распоряжение Локвуда не выполнил. Внутрь железного круга не встал. И я заметила, что цепи слегка расползлись на покрытом линолеумом полу. Они не были связаны, просто уложины рядом, и во внешнем кольце образовался просвет. Внутреннее кольцо было в порядке. По кухне пронёсся сильный порыв ветра, задул свечи, едва не сбил нас с ног. На мгновение за стеклом мелькнул силуэт локвода, потом исчез. Весь дом трясса. Пол ходуном ходил у нас под ногами. Мы должны пойти помочь ему Кипс, сказала я. По-моему, Кипс не тронулся с места с того самого мгновения, когда локвод исчез за дверью. Лицо у него стало белым как мел. Он собрал в кулак всю свою волю и ответил: "Да. Должны. Пойдём". Люси Раздался с пола голос Джорджа. Что? А простой гаечный ключ у тебя есть? Нет. Я агент Джордж, а не водопроводчик. Агенты гаечные ключи с собой не носят. Я была уже на полпути к двери. Ладно, ладно. Я уже проломился сквозь половицу и почти что-то царапнуло по кирпичной стене. Джордж продолжал копаться в дыре под полом, суча в воздухе своими ногами. Есть. Он сел. Держа в руке густо затянутую паутиной банку, в ней что-то неприятно билело. Думаю, это он, источник. Дайте печать скорей. Холли уже была рядом с Чорчем, держа в руке серебряную сеть. В дверь ломилось что-то громадное, страшное. Начала поворачиваться дверная ручка. Холли набросила сеть, плотно обернула банку серебром. Дверь кухни медленно открылась. За ней Прислонясь к косяку, стоял Локвуд. Пальто у него было в пыли. Один глаз прикрыт упавшей на лоб прядью волос. Правая рука повисла, и из неё капала кровь. Рапиру Локвуд держал в левой руке, опустив её клинок к самому полу. Мы молча смотрели на Локвуда, а он смотрел на нас, тихо дыша и ухмыляясь. В холле у него за спиной никого не было. Как выяснилось позже, Руку Локвуд поранил сам, ударившись о дверь кухни, когда во время схватки с призраком отскочил назад. Если не считать этой глубокой, правда, царапины, он был цел и невредим, разве что только выглядел непривычно притихшим. Пока Кипс ходил на улицу искать телефон-автомат, чтобы вызвать с него ночное такси, Локвуд тихо сидел на крыльце, а Холли перевязывала его руку. Мы с Чёрчем собрали и вытащили на лужайку всё Что осталось от нашего снаряжения? Когда мы закончили паковать вещи, я подошла к Локвуду, встала рядом с ним. Отлично мы сработали, правда? сказал он. Даже на кипсе произвели сильное впечатление. А это что-нибудь дозначит. Да Спасибо за то, что согласилась нам сегодня помочь, Люси. Всё прекрасно, ответила я. Никаких проблем. А вы взглянуть на источник успели? Что там было? Обёрнутая серебряной сетью банка, уша была готова к отправке в печь. Лежала чуть поодаль, поблескивая в свете ночных звёзд. Джордж заглядывал, сказал, что там были человеческие зубы, много зубов. Коллекция. Дорогая сердцу Гаппи коллекция. Да. Как хорошо, что всё уша закончилось. Я очень рада, что мы справились с этой работой. Очень здорово было вновь поработать в одной команде с тобой. Олег вот улыбнулся, затем отвернулся и посмотрел на сад. Я чувствовала, что он собирается сказать мне что-то важное. На самом деле, Люси. Что? Я тут подумал. Да? Э, слушай, у тебя шоколада не осталось? Я, кажется, видел, как ты откусывала. А? Конечно. Вот, бери целую. Вообще-то Олег вот не очень любил шоколад. Обычно оставлял его А мужет бы считал, что должен оставить его для нас, Чорчу, но сейчас разорвал серебряную фольгу и съел целую шоколадку, медленно сживал её кусочек за кусочком, глядя в темноту за оградой. Я подумала о том, каким же уставшим он выглядит, очень уставшим, до предела. Закончив с шоколадкой, Лок вот удовлетворенно вздохнул и сказал: "Слово небесам, что-то есть на свете, Люси. Хоть ли никогда не ест шоколад." И с собой его не носят. Отжорж прикончивает свою порцию еще до того, как мы выйдем в Спортленд Роу. А вот на тебе всегда можно положиться. Рада быть тебе хоть чем-то полезной, локвот. Заглотнув, сказала я. И ты прав. Я тоже очень благодарна судьбе за то, что она снова свела нас, пусть ненадолго. Знаешь? А, вот и кип свернулся. Быстро он управлялся. Гудя клаксоном на подъездную дорожку въехало ночное такси. Локвуд медленно поднялся на ноги. Время, отпущенное на разговоры, закончилось. Но ещё можно было успеть задать один вопрос. Локвуд, когда-то выскочил в коридор, а вот этого тебе, Люси, точно не следует знать. Устало улыбнулся он. Вообще-то, нам понадобилось не одно такси, а целых три. Локвуд, Холли и Кипс сели в первую машину. Поехали в Клеркенเวลл. Зажигать банку с зубами. Мы остались ждать свои такси вдвоем с Джорджем, сидя на мешках со снаряжением. Когда прибудут наши две машины, я на одной из них отправлюсь в Тутинг, Джордж сядет в другую и покатит на Портленд Роуд. И наши пути снова разойдутся. Надолго ли? Кто знает. А пока мы сидели на крыльце дома номер семь и немного помолчав, я спросила: "Послушай, Джордж". Ты знаток в этих делах. Мумифицированные головы они часто встречаются в качестве источника. Дешорт это всегда Дешорт. Поэтому мой неожиданный вопрос нисколько его не смутил. Как источник или парапсихологический артефакт? Редко. Крайне редко. Видишь ли, для того, чтобы голова мумифицировалась, необходим целый ряд условий. Для этого голова должна либо находиться в песке, либо в почве, которая содержит ряд особых микроэлементов, которые встречаются только на торфяниках. И без доступа воздуха, иначе своё дело сделают микробы. А почему ты спросила? Да так. Просто за несколько последних дней вдруг выплыли сразу две такие головы. Вот мне и стало любопытно, как часто такое случается. Дворт что-то пробурчал себе под нос, и мы оба замолчали. Дворт. После паузы снова начала я: то, что здесь сегодня сделал Лук, вот это, да, я знаю. Это было просто блестяще конищно, но при этом безумно. Да. Джордж снял свои очки, протер их свитером, как всегда делал, когда обдумывал что-то такое, что ему не нравится. Когда Джордж обдумывает что-то приятное, он протирает очки совсем иначе. А я и забыла, как хорошо умею угадывать настроение Джорджа по его жестам. Можно даже не видеть выражения его лица, просто посмотреть, как он протирает очки, и станет сразу все понятно. Да, сказал он. А неприятнее всего то, что меня такое его поведение перестало удивлять. Теперь он всегда поступает именно так, таким безрассудно отчаянным, лок вот раньше не был никогда. Бросается, сломя голову, в любую драку, даже не задумываясь о последствиях. Все чаще даже не дает мне времени на предварительное расследование. приходится всё выяснять прямо на месте. Я смотрела в темноту. Отчаянный храбром Локвуд был всегда, сколько я его знала. Я всегда считала, что эта смелость на грани безрассудства появилась в нём после смерти его сестры, которая умерла, когда Локвуд был ещё совсем маленьким. И его безрассудство было, кстати, одной из причин, по которым я ушла из его агентства. Не единственной причиной, правда, если честно. Он всегда был таким, заметила я. Такой уж у него характер. Сейчас его безумство порой переходит все границы, ответил Джордж. Он снял очки. Без них его глаза казались меньше, а сам он слабее и беззащитнее. Да, он всегда был храбрым, но не настолько. Я понимала, что имеет в виду Джордж. Мы оба сейчас думали о той громадной тени за кухонной дверью. Когда это с ним началось? Спросила я: "Когда он стал таким отчаянным? Когда началось?" Павел плечами Джордж. "Да после твоего ухода и началось." "Так ты думаешь?" нахмурилась я. "Почему ты так думаешь?" Джордж на оделочки. Его глаза перестали казаться мутными, взгляд сразу стал острым и жёстким. "А ты сама как думаешь, Люси? Почему?" "Думаю, что это никак не связано с моим уходом." Ну, разумеется, никак не связано. Твой уход ни на кого из нас не повлиял. Мы его даже не заметили. Уже на следующий день вообще забыли, как тебя зовут. Не надо так, Чорч. Это больно. И тут Дешорч буквально взорвался, что случалось с ним крайне редко. Честно говоря, не припомню, чтобы такое вообще когда-нибудь случалось. А всем нам не было больно. Ты махнул хвостиком исчезла и исчез, и оставил нас у разбитого корыта. А теперь вдруг вновь нарисовалась. И ждёшь, что мы будем плакать от счастья. Знаешь, тут одно из двух: повлиял он на наш твой уход или нет, причинил на боль или не причинил, забыто или не забыто. Третьего не дано. Какой вариант выбираешь? Я не напрашивалась работать с вами, взвылась я в ответ. Pinelo Pfitzis, она не имеет к этому никакого отношения, чтоб ты знала. Это Лок вот пришёл и постучал в твою дверь. Это его предложение. Это получила и обдумала, и это ему ты в конце концов сказала да. Ты предпочёл бы, чтобы я сказала тогда нет? Это не моё дело, что ты там сказала. Ты теперь фрилансер, сама решаешь, браться тебе за предложенную работу или нет. Идёшь своей дорогой. Ну и иди. Ты прямо как ребёнок, чёрт. Что ты дуешься? Не дуюсь. Дуешься. После этого мы больше не разговаривали. Вскоре прибыли наши такси. И мы с Джорджем разъехались, каждый в свою сторону.